«Твердо!» Вот тесть опять поближе подсел, рот открыл и спрашивает, «Не пришли ли мысли какие-нибудь подходящие?» А Бензик осмелел и сказал, «Ага, пришли». Тесть обрадовался, «Ну-ка, ну-ка, послушаем».